Почему я, уже старик, без слёз не могу слышать музыку старинного марша прощания славянки. Ах, мама, мама! Нельзя было так безжалостно бросать маленького сына, любящего тебя, и оставлять в срамие постыдного одиночества бедного русского чиновника, экономившего каждый полтинник жалованья. Боюсь, что такое начало не всем будет понятно, посему я не постесняюсь расшифровать своё прошлое. Моя жизнь началась в те благословенные годы, когда над Балканами отшумела очистительная гроза, за московской заставой Петербурга возвысились триумфальные ворота, под сень которых и вступила русская армия, принёсшая победу болгарам и сербам. Тогда же и проспект, идущий от Пульково в центр столицы, был наречён Забалканским, и это историческое название, казалось, донесёт до потомков всю пороховую ярость небывалого накала внешней политики российского государства. Я ношу простую, но очень старинную русскую фамилию, называть которую не желаю, памятую о главном: да возвеличится Россия, да сгинут наши имена. В этом вопросе я придерживаюсь того принципа, который сверхчётко выразил германский генерал Ханс фон Сект: "Офицеры генерального штаба не должны иметь имени". Впрочем, моя фамилия не внесена в знаменитую бархатную книгу. Читателям, которые по тем или иным причинам захотят узнать её, советую раскрыть второй том бархатной книги, изданной Н. И. Новиковым. в 1787 году. Чтобы не затруднять ваших поисков, сообщаю, род мой числится происходящим в 20-м колене от самого Рюрика, а пращур мой имел житейское прозвище Оладья. Когда я появился на свет Божий, моя фамилия уже растеряла древние грамоты. Никто из моего рода не занимал высоких постов в чиновной иерархии России. Мы обнищали, разбазарив свои поместья по лошадиным ярмаркам и цыганским оркестрам. А потому, когда возникла освободительная реформа, нам уже некого было освобождать». Представителей моей фамилии можно было встретить инженерами путейцами на полустанках, журналистами в редакциях, врачами в клиниках, офицерами в гарнизонах, а мой батюшка, достигнув чина коллежского сецера, почти всю жизнь учительствовал в петербургских гимназиях. Личные невзгоды и некоторая бедняцкая пришибленность сделали из него человека сухого и желчного. И теперь я понимаю, что под этой оболочкой, не совсем-то приятной для посторонних, скрывалась правдивая и благородная душа, способная любить только один раз, что он и доказал, когда мама покинула нас. Столь безжалостно и по-женски эгоистично. Я давно заметил, что вся великая литература зиждется на гиперболах. Один славный писатель даже утверждал, будто он помнит, как его крестили. Я не могу похвастать такой памятью, но я хорошо помню вечер над столицей и маму, держащую меня на руках. Она стоит на балконе нашей квартиры, а под нами, далеко внизу, затаилось глубокое ущелье Вознесенского проспекта, ныне проспект Майорова. Тёплый воздух, выдуваемый из нашей квартиры, всплескивает над балконом паруса тиковых тентов. Совсем ещё маленький в чепчике и кружевных пантолончиках, я радуюсь жизни и этому ласковому сквозняку. Мне приятны обнимающие меня чуть влажные руки молодой матери. А внизу под нами идут, идут, идут, идут. Это русская гвардия возвращается из лагерей на зимние квартиры. Из далека колышится длинная полоса тысячи тысяч колючих штыков. На балкон выходит и мой отец. Узнаю курносых, павловцы. А вот и преображенцы. Краса и гордость лейб-гвардии, Вологодские гулливеры. Буйство я ликовала военная музыка. Вровень с окнами вторых этажей, где дозревали на окнах фуксии и геране чиновных семей, качались штандарты русской боевой славы, проносимые в марше. На жезлах тамбур-мажоров, Вспыхвали алмазы, пылыхали огненные рубины, а потом вдруг ударили звончатые тарелки. Трубачи в бронзовых наплечниках, горцуя на белых конях, пропели на горнах щемяще тревожно. "А", сказал папа. "Вот вам сударня и конная артиллерия". Полк, в котором трубы из чистого серебра, полученные за Аустерлиц, за Бородино, за Плевну, Шестёрки могучих першеронов увлекали лафеты за повороты улиц. С тихим шелестом шагов, словно торопясь куда-то, под нами двигались низкорослые крепыши в белых рубахах и вся не были в сапожках из ярко-алого хрома. Будто из крови вышли, сказала мама, страшно. "Обширонцы, душечка", пояснил отец. "У них и сапоги-то красные, ибо в битве при Кунэрсдорфе стоял Обширонский полк в крови по колено, стоял и выстоял". Войска прошли, наша улица разом поскучнела. Для меня ещё ребёнка вдруг выяснилось, что рядом со мною живёт нечто осмысленное и грандиозное, расставленное по аранжиру и одинаково одетое, что-то невыносимо сильное, жестокое и доброе, очень страшное и очень заманчивое. Таково моё первое детское впечатление. Я свято берёг его до седых волос. И верю, русской армии можно нанести отдельное поражение, но победить её нельзя. Наверное, это и есть тот главный камертон, который раз и навсегда определил звучание моей удивительной жизни. Пусть я был несчастен, но это была сама жизнь. А трагический марш Прощание славянки до сих пор невыносим для моего слуха, для моих нервов. Ах, мама, мама! Зачем ты оставила нас тогда? По словам Ларош Фуко, ум и сердце человека так же, как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он родился. Вполне согласен и потому всегда считал себя русским. Но моя мать была серпкой. Иной раз мне даже помнится, что с молоком матери я всосал в себя все тревоги и горести южных славян. У нас дома было так принято: с няней я говорил по-русски, с бонною по-французски, с отцом по-немецки, с мамой только на сербском. Со слов матери, которую звали Марицей Николовной, я знал, что через нее, через ее кровь, я родствен с сербом, носившим прозвание Деплерадовичей, Шевичей, Милорадовичей, Руничей и многих других семей, которые давно натурализовались в России. Это были потомки виноделов, торговцев и пастухов, ставшие на русской службы сенаторами, генералами, дипломатами, сановниками». Однажды мама показала мне фотографию измождённого господина с обвислыми усами, скромный сюртук которого украшал орден почётного легиона. "Запомни этого несчастного человека", сказала она. "Пётр Александрович Карагиоргиевич, внук отважного гайдука Георгия, прозванного турками Кара, что значит чёрный или страшный". А мать Петра была из рода ненадовичей, которые очень давно породнились с Хорстичами. «Я всегда был горд за своих родичей. Это мой пращур Милован Хорстич, раненый етаганами, с последней пулей в ружье, горными тропами, вровень с облаками, прошел через Балканы и Карпаты, выбираясь на Русь, куда и прибыл с единственным сокровищем — маленькой Зоркой». Это случилось в 1817 году, когда Обреновичи подло убили грозного Карагеорга. Они отрезали ему голову и в грязном мешке отослали её к порогу блистательной Порты. Турецкий султан плюнул в потухшие очи борца за свободу, а власть в Белграде отдал Обреновичам. Я был ещё мальчиком, но мама уже тогда напитала меня ненавистью к сербским королям из династии Обреновичей. Когда вырастешь и станешь умнее, никогда не прости Обреновичам вероломство, как не простила и вся Сербия. Первые песни, которые я слышал, Были лазарецы матери, в которых не слышалось слов о любви и радости, зато всегда воспевали народные герои, павшие в битвах. А первые стихи, заученные мною на изусть, были стихами Пушкина. Черногорцы, что такое? Бонапарт его спросил. Правда ж это племя злое не боится наших сил? Мама рассказывала мне, как отличить серба от черногорца. Серб обстоятелен в поступках, его поступь даже величава. Черногорец же весь на стороже, всегда готовый выхватить из-за пояса пистолет. Полтысячи лет они держались на Черной горе в изоляции от мира, зато отстояли свободу. Но каждый год в день двадцать восьмого июня мама погружалась в печаль. Это был день святого Витта. День национальной скорби славянского мира. 28 июня 1389 года на печальном Косовом поле, что лежит между Боснией и Македонией, турецкие орды сломили мощь Сербии. И с того дня началась её новая история история борьбы за свободу. Я помню даже слова матери: "А когда полегли витязи на Косовом поле, Храбрый Абилич прокрался в шатёр турецкого султана и зарезал его кинжалом. Абилич умер под пытками, но остался в наших песнях и былинах. А битва случилась в день святого Витта. Сербы называют его Видовданом. И этот день стал для нас днём траура. Поражение сербов на Косовом поле стало также близко моему сердцу, как и победа Русичей на поле Куликовом. Но мог ли я тогда думать, что именно в такой вид авдан выстрелы огласят Сараева, столицу Боснии, а вся Европа исполнит пляску Святого Вита, стуча зубами от страха. Этот день потом и отразит Ярослав Гашек в своём романе о бравом солдате Швейке. Убили, значит, Фердинанда-то нашего, укокошили его в Сараево из револьвера. Ехал он там со своей эрцгерцогиней